Глава двадцать восьмая. Замороженное пламя. Есть догадки, с чем пожаловал принц? – спросила Наспек, держав в бутерброд. Не особо, – честно ответил дракон. Но его инкогнито настораживает, так что ставлю на то, что Адреоно нужна помощь. Думаешь, он ищет тебя? – удивилась я. Меня он мог выловить и во дворце, – ответил Родгер. Скорее всего, ему нужен артефакт из коллекции твоего отца. Отлично. Ещё один охотник за моим наследством. Только в отличие от господина первого советника, принц никогда не опустится до воровства, поддакнула Лали, подлетая ближе и усаживаясь на моё плечо. Надеюсь, вздохнула, подходя к стене и сосредоточиваясь на призыве дороги в Собняк. К счастью, всё получилось с первой попытки. Мастерскую залило золотистым сиянием, и сквозь магический туман и длинные извивающиеся синети паутины я рассмотрела знакомый коридор. Правда, поведение Екарея настораживало. Когда мы искали мастерскую, Нити вели себя намного спокойнее и не колыхались, как при шторме. А сейчас у меня буквально в глазах рябило от их яростного мерцания. Паутина ведёт себя странно, сказала, проходя сквозь стену и утягивая за собой Родгера и остальных. Такое чувство, будто её что-то тревожит. Возможно, она так реагирует на гостя? ответил Дракон. Не эти связаны с домом и, соответственно, с Саванши. А Рамон сразу не взлюбил Адриана. Точно. Я я забыла, что хранитель не может считывать эмоции снеговичка из-за артефакта блокиратора. Не могла даже представить, что дух это настолько нервирует. Мигель, сможешь перекинуться в тень и проверить, был ли за Адрианом хвост? спросил Роджер. Я так подзарядился магией, что и на обратной дороге проследить за ним смогу, фыркнул Егор. И едва мы оказались в особняке, шустро перекинулся в призрачную форму и растворился в воздухе. Хвост? переспросила я. Думаешь, за принцем следили люди Артеги? Если бы за ним никто не следил, принц не пришёл бы под прикрытие, резонно подметил Дракон. Так что перестраховаться не помешает. И ещё. Адриан Селепат, поэтому я не рискну без крайней необходимости использовать ментальную связь. Ох, теперь понятно, почему в присутствии императора и его сына он обходился краткими телепатическими сообщениями и в основном подсказывал всё жестами. Усадил его на кресло возле камина. Продолжил Роджер. Оттуда он не сможет видеть отражение комнаты. И не предлагай вина, лучше попроси меня сварить кофе. Хорошо, кивнула я. Ты станешь позади и будешь подавать сигналы сбоку, чтобы не вызывать подозрений. Внимательно следи за моими действиями, быстро проговорил дракон. И если начну мешать кофе в джезве или передвигать её, будь осторожна и отвечай нет на все вопросы. Сложу руки на груди значит, всё нормально. Поняла. Но я почти уверен, что Адриан пришёл с капитуляцией. Задумчиво добавил Родгер. Он мне ещё в лазарете странным показался. Припомнила я, когда мы подошли к лестнице. Бледный и нервный. Возможно, проблемы у него начались давно, но только сейчас ситуация полностью вышла из-под контроля, предположила Лали. Возможно, но ситуация странная, и не удивлюсь, если принц и Артега охотятся за одним и тем же артефактом. Или он? Едва мы спустились на первый этаж, Родгер приложил палец к губам, сообщая, что дальше разговаривать опасно. Нас могут услышать. И свернув за угол, мы действительно наткнулись на настоящего входной двери Снеговичка. К слову, маскировку он подобрал идеальную. Никогда бы не узнала в визитере Адриана. Густые каштановые волосы, аккуратная щетина и добротная, но скромная одежда делали его похожим на обычного зажиточного горожанина. Так мог выглядеть любой поставщик, прибывший обсудить закупку нового оборудования для мастерской. Леди Мариана, главно командующий, воскликнул принц. Ваше, Ваше высочество? высочество, в один голос ответили мы. Мы счастливы видеть вас, добавила я. Но почему же вы стоите у входа? Не хотел ли я еще раз тревожить защиту? Натянуто улыбнулся бледный как полотно принц. Позвольте войти. Мне нравится мне начало. Такое чувство, что Снеговичок что-то знает про Саванши и Мегеля. Но откуда? Конечно, ответил за меня Родгер, жестом приглашая принца в траурную гостиную. Позвольте поинтересоваться целью вашего визита. Мне срочно нужна помощь, на одном дыхании выпалил Адриан. Не дожидаясь ответа, он провёл по коже ладонями, словно стягивая с себя липкую паутину. По иллюзии пошли трещинки, а через миг она рассеялась, позволяя нам рассмотреть бледное, заострившееся лицо, синеватые тени под глазами и безкровные губы. Кошмар, он же вот-вот в обморок рухнет. И как он самостоятельно дошёл в таком состоянии? Вам вам срочно нужен лекарь, воскликнула, бросив народгера беспомощный взгляд. Мои познания в медицине были весьма скудными и ограничивались навыками первой помощи при травмах и кровотечениях. Но на раненого принц не походил. Скорее выглядел как жертва тропической лихорадки. И что с ним делать, я не представляла, хотя искренне хотела помочь. Мне нельзя к целителю. Отрезал принц и шагнув ко мне, начал наспех снимать пальто. Только вы можете помочь. Ваше высочество. Родгер вышел вперёд, заслоняя меня. Позвольте помочь вам дойти до гостиной. Вы же на ногах не стоите. "Сам дайду", ответил принц, бросил пальто на пол и по стеночке пополз в комнату. А нам ничего не оставалось, как прести следом и готовиться ловить Адриана, если он всё-таки упадёт в обморок. "Ваше высочество, я не лекарь", вдохнула, пытаясь воззвать к здравому смыслу. "Поймите, я не ранен, не болен, не проклят и даже не отравлен", прошептал принц, рухнув в ближайшее кресло. "Так да что с вами?" резонно уточнил Родгер. "Это проще показать". Адриан резко рванул ворот рубашки, срывая шёлк застрявшимися когтями. На пол с жалобным звоном посыпались пуговицы и полетели обрывки ткани, обнажая пульсирующую белоснежную паутинку на ключицах и груди. "Что это?" ошарашенно выдохнула, рассматривая странный узор, отдалённо напоминающий ледовую татуировку, проросшую сквозь кожу и чешую дракона. "Артефакт, блокирующий эмоции", ответил Родгер, подходя к принцу. "Только не пойму, что с ним случилось". Такой побочный эффект мог проявиться лишь через пару сотен лет непрерывного ношения амулета. Проклятье, зачем вообще носить такую пакость? Неужели нет иных способов спрятать от других магов свои эмоции? Ветер Отгер и император как-то обходятся без этих амулетов. Я тоже так думал, просепял Адриан, стягивая жилет и разорванную рубашку. Теперь мы могли полностью рассмотреть и оценить весь масштаб катастрофы. Кожа на груди принца была покрыта серебристым инием, сквозь который проступали очертания замысловатой ярко-синей татуировки, а от нее змеями расходились белоснежные ледовые нити. Это не могло развиться за пару часов или день. Забыв о субординации, злориан кул Родгер. Почему ты сразу не сказал? Не был уверен, кому можно доверять. Устало ответил принц. Издеваешься? – прошепел дракон. Родному отцу и дяде значит не доверял? Доверял, но рассказать не мог. Тяжело вздохнув, ответил принц. Артефакт путал мысли и эмоции. Иногда я вообще не понимал, кто друг, а кто враг. Но когда... Адриан зашел с со содрогшим кашлем, и мы с Ротгером, не сговариваясь, рванули к графину с водой. Дракон, ожидаемо, оказался быстрее. "Выпей", сказал он, поднеся к губам принца стакан. "И позволь нормально осмотреть тебя. Лолли неплохой целитель." "Осмотривайте", прохрипел Адриан. "Только это ничего не даст." Блокиратор пророс не только в вауру, но и в тело. Я теряю магию. Даже в дракона уже перекинуться не могу. А они только и ждут, когда артефакт добьёт меня, и я стану послушной марионеткой. Они это кто? Уточнил Роджер намеренно, первым не называя имён. Хотя и так было понятно, о ком речь. Вилана и её отец. Зло выплюнул принц. Вернее, не знаю наверняка, понимает ли Вилана, что делает по приказу отца. Но первый советник точно предатель. Это он что-то сделал с моим блокиратором. У тебя есть доказательства? Нахмурился дракон. Адриан, у меня нет причин сомневаться в твоих словах. Но ты должен понимать, что столь серьёзные обвинения должны быть подкреплены фактами. Про то, что мы и сами подозревали советника и его дочку во всех грехах, Родгер пока умалчивал, и правильно. Нужно собрать неопровержимые факты и доказательства, чтобы избежать голословных обвинений. В том, что Адриану действительно нужна помощь, я не сомневалась. Более того, Готова была сделать все, чтобы избавить его от опасного артефакта, но интуиция подсказывала, что в данный момент вести открытые обсуждения в присутствии принца опасно. Вдруг на нем какой-то хитрый маячок. Пока я не закончу проверку, при Адри они ни слова о Стелле, Свенши и мастерской. Раздался в голове голос Родгера. Нельзя исключать, что разговор прослушивают. Кажется, мои опасения были не напрасны. Мой блокератор начал странно вести себя после... Принц на миг запнулся и отвел глаза. Словно ему было неудобно обсуждать подобное в моём присутствии. Мне жаль, что приходится посвящать леди Марианну в такие подробности, но понимая всю сложность вашего положения и обещая не прерывать и не осуждать независимо от того, что вы скажете, пообещала я. Благодарю, облегчённо выдохнул принц. Дело в том, что за день до того, как совет принял окончательное решение призвать вас на Тиеру, мы с Вилланой крупно поссорились. Я никогда не давал ей повода надеяться на брак или близкие отношения. Но леди все равно считала, что в один прекрасный день станет королевой. Ну, это и без откровения Снеговичка было ясно. Неужели Адриана столько плохо в людях разбирается, что сразу не рускостил гадючее семейство? Вела она тогда наговорила много лишнего. Продолжил принц, и на следующий день примчалась с извинениями. О, это я хорошо помню. Леди Гадюка гналась за Адрианом через весь коридор и даже в мою комнату во дворце прорвалась. И не только с извинениями. Осторожно добавил снеговичок. В общем, леди Леоре не чужда ни честной игры, ни провокации, поэтому во время нашего разговора она активно пыталась поставить меня в компрометирующее положение. Адриан снова запнулся. Воспитание явно не позволяло ему обсуждать такие подробности, тем более в присутствии леди. Но на помощь пришёл Родгер. "Я правильно понимаю, что леди удалось дотянуться до амулета на вашей груди?" уточнил Дракон. "Да." Подтвердил принц и облегчённо выдохнул, кинув благодарный взгляд на Родгера. Я почти сразу оттолкнул её и ушёл, сжав, что не придал особого значения случившемуся. Думал это обычная истерика. Кто же мог подумать, что она пойдёт на такое выроломство? Хм, похоже, Вила на заранее подготовила какое-то заклинание, способное в одно касание повредить блокиратора. Но как она умудрилась провернуть всё незаметно? И главное, зачем? Я не смог сразу сопоставить факты, добавил принц. Только когда её отец затеял этот дешёвый фарс с презентацией, понял, чего именно они добиваются. Погодите, воскликнула я. Но ведь это я предложила устроить презентацию с живыми скульптурами. А вы не обратили внимания, как далеко версия Виланы ушла от вашей? уточнил Адриан. Мы обратили, уклончиво ответил Родгер, не уточняя, что именно нас насторожило. Я, кажется, понял, к чему вы ведёте, но боюсь. Я слышал мысли Виланы, Сочанием выпалил принц. Зная, что мой дар считают дефектным, но я намного сильнее, чем все думают. Да, советник поставил мощную защиту на мысль дочери, но мне удалось проникнуть сквозь щиты. Адриан Вной в закашлялся и вцепился в подлокотники кресла с такой силой, что побелели костяшки пальцев. Они ещё звездуть евали, прошептал принц. Я прочла это в мыслях леди Леоры. Сбоку раздался грохот и перевернулся табурет. Саванша явно знала, о чём речь. Зато я, как всегда, понятия не имела. Этих артефактов никто не видел больше десяти тысяч лет? Нахмурился Родгер. Технология их создания утеряна. Первый советник уверен, что в хранилище Доминика есть одна звезда. Перебил его принц. Не знаю, откуда у него эта информация. А что это за амулет? Не выдержала я. И как он связан с вашим блокироватором? Звезды Тевальи раньше использовали для извлечения артефактов, проросших в тело и ауру носителя, пояснил Родгер. Но после того, как один Мак придумал, как с помощью звезд управлять носителем, можешь не продолжать, вздохнула я. И снова все упирается в волоченность и безграничную жажду власти. Жаль, что никто не придумал артефакт или заклинание, стирающие из душ людей эти качества. Артефакты изъяли и из свободного доступа, по сохранив лишь несколько звезд в закрытых цилиндрических хранилищах, сказал Родгер и добавил, перейдя на телепатическую связь. Но учитывая связи Доминика и его любовь к редким артефактам. Он вполне мог привести из Найгары одну звезду. Мы можем спасти, сможем, перебил меня дракон. Но пока будем искать брошь со звездой, принца лучше спрятать. А прослушка? Адриан, чист, я проверил, прервал меня Родгер. Но нужно дождаться возвращения Мигеля и убедиться, что его не последа собника. Что ж, отсутствие мыйчков это прекрасно, но ещё нужно выслушать доклад ягуара. Если на принца наветили обычную слежку, Есть шанс использовать это в своих целях и запустить дезинформацию. А вот с хитрыми магическими следилками наверняка будут проблемы. Хотя Родгер упоминал, что такие мычки проще вычислить, а первый советник слишком умён, чтобы так рисковать. Я уже запросил ведомости из целительских хранилищ, обставив всё как внеплановую инвентаризацию, продолжил Адриан. И выяснилось, что упомянутый артефакт имеется только на одном складе амулетов. Но обращаться с официальным запросом не рискнул. Никому не доверяю. Боюсь, что советник подготовил всё заранее и специально вынуждает меня изъять звезду. Принц замолчал, залпом допил оставшуюся воду и нервно покрутил в руках стакан. Тонкие пальцы подрагивали, отбивая по хрусталю рваную мелодию, но быстро собраться с мыслями у него не получилось. Советник хитер и изворотлив, тихо продолжил Адриан. А ещё он умеет ждать. Не удивлюсь, если звезду из хранилища он повредил ещё несколько лет назад и ждёт удобного момента. Простите, что перебиваю, не выдержала я, но не понимаю, о чем речь. Зачем советнику повредять артефакт? Если он хочет управлять вами с помощью звезды, то не лучше ли просто выкрасть ее? Снеговичок недоуменно заморгал, словно не понимая, как можно задавать такие глупые вопросы. А мне остро захотелось стукнуть его чем-нибудь и воскликнуть: "А вот так! Я попаданка из не магического мира, и мне простительно не разбираться в местных магических заморочках. Жаль, что это мало кого волнует." Есть два способа подчинить Манго с помощью звезды. Пришел на помощь Родгер. Первый, самый простой, это использовать мощный наигорский артефакт, а моли это морских драконов по праву считаются сильнейшими и не требуют использования дополнительных подчиняющих сплетений. Вот с этого же нужно было начинать. Теперь понятно, почему Артега зубы точит именно на хранилище Доминика. Второй способ сложнее, но больше подходит под нашу ситуацию, продолжил дракон. Если Адриан прав, советник мог несколько лет назад вплести в звезду первую половинку управляющего плетения, а вторую хранить в каком-нибудь кольце-артефакте, выжидая удачный момент для наступления. И когда этот момент настал, подослал ко мне дочь, продолжил принц, коснувшись моего блокиратора. Велана вплела в него вторую часть заклинания, и как только я использую дефектную звезду для устранения проросшего блокиратора, плетение активируется, превращая меня в бесправную марионетку советника. Ох, так нельзя рисковать. Но и мчать на поиски найгарского артефакта тоже опасно. Для начала нужно убедиться, что это не провокация, и Артега не пытается выяснить, где находится более мощная звезда. "Адриан, я понимаю твои опасения", ответил Роджер. "Но нельзя рубить с горяча". "Знаю, но у меня нет неопровержимых доказательств", вздохнул принц. "И как главнокомандующий, я обязан всё проверить и начать независимое расследование", прервал его Дракон. Твоих слов и ситуации с самолетом вполне достаточно. На больше я и не смел рассчитывать. Слова принца прозвучали сухо и сдержанно, но на лице отразилось облегчение, а через миг по гостиной прокатилась эмпатическая волна от Саванши. Рамон подтверждал искренность намерений и слов принца. Любопытненько, ведь и Родгер говорил, что хранитель не может сканировать эмоции Адриана из-за артефакта. Неужели что-то изменилось? Родгер, мысленно позвала. А разве Рамон может чувствовать эмоции принца? Я думала, теперь, когда блокиратор пророс в его тело, да, отозвался дракон. Более того, Саванши может помочь ему и замедлить прорастание амулета. Ух ты. Сейчас же попрошу его. Я уже это сделал, хмыкнул Родгер и добавил уже вслух. Адриан, я не могу арестовать Вилану и первого советника, опираясь только на твои слова. Но учитывая ситуацию, на время расследования тебе лучше затаиться в безопасном месте. Предлагаешь покинуть столицу? нахмурился принц. Скорее воспользоваться защищённым магическим убежищем, пояснил дракон. А я в это время проведу внеплановую проверку артефактов из центрального хранилища и добуду тебе. В отворце тоже есть звезда, просепел побледневший принц. Ещё одна? Дракон многозначительно промолчал, но мысленно после послал мне короткое сообщение. На нём нет мычачков, но позже враг может проверить его мысли. Что ж, не только я пришла к выводу, что нужно обернуть плана ворога против него самого. Будем путать следы и делать вид, что в доме звезды нет. Ваше высочество, в изумрудных глазах дракона вспыхнули лукавые огоньки. В даре действительно несколько больше звёзд, чем указано в официальной описи, но разглашать подробности я не имею права. Какая хитрая формулировка. И ведь не подкопаешься. С технической точки зрения всё верно. Звёзд действительно больше. А где именно находится неучтённый артефакт? Дракон не уточнил? Принц сам сделал такой вывод. И если враг зашлёт к Снеговичку телепата, тот не сможет выдать наш секрет. Понимаю, облегчённо выдохнул Адриан. И полностью доверяю вам. Только меня смущает момент с выездом. Подключим Анхеля и обставим всё как рабочую поездку, успокоил его Роджер. Никто, кроме нас, не будет знать правды. А пока враги будут идти по ложному следу, Успеем найти брошь со звездой Теваля и спасти Адриана. Но тебе придётся нам подоиграть и чётко выполнять мои указания, добавил дракон. Сделаю всё, что скажешь, кивнул принц. Только избавь меня от блокиратора.